Прекрасный воскресный вечер. Многие советовали Юнджу закрывать магазин по понедельникам, а не в воскресенье, ведь выходные самое прибыльное время. Она же наоборот часто думала дождаться, когда все устаканится и начать работать пять дней в неделю. Но что значит устаканиться? Когда прибыли будет хватать на зарплату сотрудникам и на жизнь ей самой? Или когда по всем законам бизнеса сумма на банковском счету начнет постоянно увеличиваться, что бы это ни значило, Юнджу частенько казалось, будто в книжном магазине в Хюнамдани никогда, никогда, никогда ничего не устаканится. И как же тогда быть? Закрываться? Или может быть есть другой выход? Сегодня воскресенье. А значит, можно на время забыть обо всех переживаниях и насладиться свободой. Юнджу затруднялась определить, как к стравертом она относится или к интровертам, но постоянное общение с людьми явно давалось ей нелегко. Пару раз за рабочий день у нее неизменно возникала острая потребность побыть одной.、И、если не удавалось уединиться, то ночью она не могла уснуть. Хотя бы час в день Юнджу требовалось провести наедине с собой. Именно поэтому она так ценила воскресенье. Наконец-то ей не придется справляться с напряжением от общения. Ёнджу открыла глаза в девять часов утра. После души она сварила себе чашку кофе, за которой размышляла, чем займется сегодня. Хотя прекрасно знала, что не станет делать ничего особенного. Проголодавшись, возьмет себе что-нибудь из холодильника. А потом будет пару часов смотреть развлекательное шоу. Все это она делала за рабочим столом, почти не выходя из гостиной до вечера. Ее квартира была обставлена очень просто: в одной комнате только кровать и гардероб, в другой книжные шкафы вдоль стен, на кухне небольшой холодильник на одного человека, в гостиной рабочее место, приставной столик и узкий невысокий стеллаж. Чимми предлагала ей купить хотя бы диван. Но Юнь-Джу нравилось и так. Если в помещении остаётся свободный угол, вовсе не обязательно его заставлять. Ощущение пустоты. В нём тоже есть особый шарм. Хотя кое-чего в её квартире было в избытке. Освещение. Одна лампа стояла возле балкона, другая — возле стола, и последняя — у двери спальни. Юнь-Джу казалось, что освещение придаёт... невероятное очарование любому предмету. На ее рабочем столе лежал такой же ноутбук, как на работе. Дома она большую часть времени проводила за ним. И сегодня после завтрака Ёнджу полезла в интернет, надеясь подыскать стоящую и развлекательную передачу. Уже несколько лет она не смотрела многосерийных шоу. Ей больше нравились программы на один раз. Ведь если пару месяцев следить за той или иной передачей, то ее окончание вызывает Смешанные чувства. Не найдя ничего подходящего, как сегодня, например, Йонжу обычно пересматривала старое шоу. Ей нравились программы, которые продюсировал На Йонсок. Йонжу любила слушать интересные разговоры хороших людей на фоне красивых мест. Добрые и искренние истории её успокаивали. А любимой передачей была «Молодость превыше цветов». Особенно серия об Австралии и Африке. В них снимались очень разные люди, но их молодость и искренние улыбки заставляли улыбаться ей саму, глядя на этих людей. Она вспоминала себя в их возрасте, в юности, которую она, по правде говоря, даже не познала. Юность стала для Юнджи утопией, чем-то далеким и недостижимым, как ясное, словно неземное небо Австралии, как искренняя улыбка участников популярной группы. которых лишили молодости, как короткий отпуск, которым их наградили всего раз. Забавно, насколько сильно можно тасковать по тому, чего у нас даже не было. Йонджу включила выпуски об Африке, которые смотрела уже несколько раз. Ее глаз радовали бескрайние восхитительные пейзажи и смех молодых людей на фоне африканской экзотики. Случись ей тоже поехать туда. Она хотела бы забраться на песчаную дюну и любоваться закатами и рассветами. Что она бы почувствовала в этот момент? Восторг? Одиночество? Может, даже заплакала бы? Дойдя до четвертого выпуска, Ёнджу перевела глаза на окно, где город уже погружался в сумерки. По этим минуткам она скучала даже больше, чем по утраченной юности. Ей нравилось смотреть в окно или гулять такими вечерами. Сумерки быстроотечные, но в отличие от юности на следующий день они возвращаются снова, не заставляя ее грустить. Чтобы насладиться моментом, Юнджу села ближе к окну, подтянув колени к груди и обхватив их руками. Наступала зимняя ночь. Она давно привыкла проводить целый день, не произнося ни слова. Но когда только начинала жить одна, под вечер молчание становилось невыносимо, и Юнджу намеренно сдавала любой короткий звук, а потом смеялась сама над собой. Теперь она легко переносила молчание, убедив себя, что это хороший отдых для связок, а еще в тишине лучше слышен собственный внутренний голос. Всё воскресенье Юньчжу прислушивалась к своим чувствам и мыслям, и если ей хотелось их выразить, то она их писала. В одно из воскресеньев она сочинила целых три таких текста. Однако ни с кем ими не делилась. В гостиной совсем стемнело. Юньчжу встала со стула, по очереди включила все три лампы и села обратно. Посидев некоторое время... она снова поднялась, пододвинула ближе столик и взяла с полки два сборника рассказов «Полуденная любовь» и «Улыбка шоко». Юнджу каждый вечер читала по одной главе. Сегодня она начала с первой книги. Шестая глава называлась «В ожидании собаки». Завязка рассказа заключается в том, что женщина теряет собаку на прогулке, а затем ищет ее вместе с вернувшейся из заграницы дочерью. В рассказе есть место семейным распрям, изнасилованием, подозрением, признанием, которые в конце сменяются размышлениями о будущем. Дочитав последнее предложение, Юнь-Джу вернулась на первую страницу и перечитала вслух начало. Все перспективы начинаются с незаметных вещей, которые в конце концов меняют все, как яблочный сок, что пьешь каждое утро. Юнь-Джу любила такие рассказы. Они придавали ей сил, о людях, которые не сдавались и сквозь боль и мучения шли на свет, мерцающий вдалеке, о надежде, но не наивной или поспешной, а последней в жизни человека. Прочитав эти слова один раз вслух и несколько раз про себя, Юньчжу пошла на кухню. Там включила свет и достала из холодильника два яйца, которые потом разбила в разогретую сковородку, смазанную оливковым маслом. Приготовленную яичницу она положила в глубокую тарелку, наполовину заполненную рисом, а сверху залила соевым соусом. Ее любимое блюдо. Чтобы желток пропитал каждое рисовое зернышко, требовалось именно два яйца. Ёнджу выключила свет и, перемешивая рис, снова села к окну. Словно и не было этих пяти минут на кухне, она ела, глядя в окно. а затем поставила тарелку на стол и взяла улыбку шоко. Шестая глава называлась Микаэла. По-видимому, тоже о матери и дочери. Прочитав первую страницу, она не могла себе даже представить, как сильно будет плакать в конце. В это воскресенье она снова уснула с книгой. После такого прекрасного вечера. Ей хотелось, чтобы на неделю был еще один такой день. Но наступало утро понедельника, и она не спеша собиралась на работу. Живи она чуть не принуждённее, будь хоть немного свободнее, тогда нашлись бы силы идти дальше.